Консул не обратил внимания на быстрое «да, мистер Магаун, произнесенное секретарем. Какие-то мысли занимали его, заставляя хмурить брови и покусывать нижнюю губу. «Дадите мне из досье папки, относящиеся к Камчатке и Чукотке, Джек. И еще одно. Никаких поручений молодчику. Я буду заниматься им сам». Кроме того, надо будет этого парня легализовать, как зверопромышленника. Или, как они там называются, эти господа, что торгуют мехами, соболями, морскими котиками и так далее. Проспектора, мистер Макгаун. Предпринимателя, Джек. На русском языке нет слова «проспектор». Надо бы знать. Вечером... Соня отнесся у Петра Великого подробный протокол заседания с записью всех деталей, которые не могли увидеть света в газетах. Наутро подпольная газета большевиков «Красное знамя» вышла, опубликовав все скандальные подробности последней плутни Спиридона Меркулова, последний, потому что ночью его кабинет сложил себя полномочия. «Интервенты нервничают», — писала газета. Они свалили правительство спекулянта Меркулова, чтобы расчистить дорогу генеральской диктатуре. Будьте бдительны, товарищи!» Дальнейшие события показали, как права была большевистская газета в своей оценке этого происшествия и как своевременно раскрыла она хитроумный план японского командования. Мимо скандала, вызванного афера Меркулова, уже не могли пройти и «белые газеты». А что провал правительства Меркулова был подготовлен японцами, это вскоре выдала Владиева Ниппа. «Перед лицом великих событий должны стоять великие люди», — писала она несколько дней спустя. Но их нет в Приморском правительстве. Заседание, на котором разразился этот прискорбный инцидент, показало, что правительство господина Меркулова, весьма уважаемого коммерсанта, не пользуется ни симпатиями, ни поддержкой не только населения, но и парламента. Деловые качества господина Меркулова несравненно выше его государственных достоинств. Спиридон I охотно выпустил из рук бразды правления а деловым его качеством уже не было применения в Приморье. Глава 12. Рождение диктатора Генерал Детерихс, бывший в том возрасте, который из вежливости называют преклонным, в революцию потерял все – поместье Лейфляндии, надежды и состояние. Точно сушняк Перекати-Поле несло его с отступающими белыми все дальше и дальше от Петербурга, с которым у Дитерихса было связано все прошлое, и донесло до Харбина, полурусского, полукитайского города, в котором находили себе приют все враги советской власти. Он не доверял генералам, с которыми сталкивался, считая их маловерами, неспособными и глупцами. Лишь... О Пепеляеве, еще в Харбине, создавшим теорию «Мужицкой республики без коммунистов», представлявшей Черносотино мистическую помесь о военных поселений и русского общинного строя, Дитерихс отзывался с похвалой. И так как в своих планах возвращения, утраченного никому из генералов по их непригодности, он не уделял сколько-нибудь видной роли или места, Дитерихс оставлял эту роль за собой. Над ним смеялись. Ироническая кличка «Спаситель» прочно укрепилась за ним. Однако по странному образу мыслей, свойственному скорее душевнобольным, Дитерихс не только не обижался на эту кличку, но наоборот, слыша ее, укреплялся в свое мнении о высокой миссии, уготованной ему. Еще до того, как Меркулов ушел в политическое небытие, Дитерихса называли сумасшедшим. Он обличал пороки офицерства. Это было смешно. Он кричал о необходимости уничтожить тех, кто потерял веру в реставрацию монархии. Это было, по крайней мере, бестактно. Он преклонялся перед Японией. Об этом следовало помалкивать. Он жил демонстративно, по-спартански. Это было глупо. И вот политическая фортуна по мановению волшебного жезла из дома номер 33 по Пушкинской улице, резиденция японского командования, всерьез повернулась лицом к выжившему из ума старому Дитерихсу. Газета «Владива Ниппа» поместила статью о спасителе. Лестно аттестующая генерала статья выражала недоумение, почему Дитерихс стоит в стороне от политической жизни. Вслед за тем русское слово и голос Приморья обнаружили в замшелом генерале многие достоинства. В последующие дни и недели Дитерикс предстал перечитателями этих газет как некий феникс, рожденный из пепла газетной шумихи, предстал бравым боевым полководцем, способным на великие дела, мудрым, прозорливым политиком, полным сил и воли. Печать недоумевала, как могло случиться, что такой человек оказался вне правительства. Газеты вкладывали в его сморщенные руки меч архистратега, облик его преображался, Превозносилась скромность генерала, которая до сих пор якобы мешала ему занять ведущее место в правительстве. Вокруг Дитерихса запахло жареным, как выразилась газета «Блоха». Всем было понятно, что подобное чудесное превращение полусумасшедшего старика в героя не случайно, что на старого коня поставлена крупная ставка, и Дитерихс закружился в политической карусели. К нему приходили советоваться. Его интервьюировали. На страницах газет все чаще стали мелькать портреты генерала. Скоро его сагбенная фигура в потертой николаевской шинели, солдатская суровость, худое лицо, изрезанное глубокими морщинами, умудренность жизненным опытом, полуугасший взгляд из-под насупленных седых бровей и белая эспаньолка стали известны всем. Когда Меркулов и его кабинет ушли в отставку, генерал Дитерикс уже был готов исполнить свою великую миссию. Генерал занял губернаторский особняк на Светланской. Народному собранию пришлось потесниться. Новый премьер-министр взял себе портфели министра иностранных дел, военного и морского министра, финансов и внутренних дел. Владива Ниппа и Восхитилась его энергией. Русское слово заговорило о правительстве сильной руки. Голос Приморья глухо намекнул на необходимость диктатуры. Блоха изобразила генерала, изнемогающего под бременем портфелей, невдалеке от приближающегося к нему народа армейца, а вдали улепетывал с чемоданом золота Меркулов, который, радостно осклабившись, восклицал «Свой груз не тянет!» а старичка за чужое пришибут. Первым государственным актом Дитрихса было запрещение блохи. Правда, через неделю в продаже появилась новая газетка «Клоп» с эпиграфом «Выползает в тихую погоду». Но это насекомое отличалась большой умеренностью политических взглядов и не проявляла резвости свойственной характеру его предшественницы. Дитрихс оказался окруженным бесчисленными военными, инструкторами, консультантами, поставщиками, офицерами генерального штаба царской армии, кадровыми и новоиспеченными генералами, жаждавшими от него политических откровений и благ земных. Однако в течение некоторого времени Дитерихс хранил молчание. Необычность этого заставила даже продувных газетчиков ломать голову, Что предпримет новый глава правительства? Генерал ежедневно устраивал смотры войск. Семенящей походкой он обходил шеренги солдат. — Здорово, орлы! — кричал он фальцетом, вытягивая морщинистую шею и заложив руки за спину. Однажды порученец доложил генералу о прибытии японского офицера. — Просите, — сказал Дитерихс и нервно кашлянул. Японец вошел, козырнул. «Чем могу?» — склонился к нему диктатор. «Я имею честь прибыть от командующего императорским экспедиционным корпусом генерала Тачибана». Дитерихс привстал. «По этикету главу нового правительства надлежит приветствовать генералу», — продолжал японец. «Но генерал по состоянию здоровья лишён возможности сделать это. Он просит вас, господин президент, посетить его в ближайшее время. — Я готов, — оживленно ответил генерал и потер руки. — Как чувствует себя его превосходительство? — Очень, очень плохо, — с сокрушенным видом сказал офицер, вытянув трубочкой губы, закрыв глаза и подняв брови. — Совсем не ходит.